Вот так встреча. Скай штанбир был хозяином собственной корпорации, состоявшей из трех кораблей среднего класса. В его распоряжении было два тяжелых крейсера производства «Империи Арвар» третьего поколения и легкий ударный носитель производства Аширского директората. Даже несмотря на то, что все корабли имели отношение к третьему поколению, по меркам Содружества это была довольно сильная эскадра. Особенно для зоны окраинных миров и территорий фронтира. Чем он, как глава корпорации, частенько пользовался. Знаете, как сложно наемникам зарабатывать деньги? Особенно, когда вокруг полно таких же различных корпораций, у которых имеется в составе профессиональное военные. Ведь эти военные имеют специальные базы знаний, благодаря которым они могут действовать эффективнее процентов на 50. И это не шутки. С ними довольно проблематично иметь дело, так как многие из них умудряются привести с военной службы не только на нейросети и базы знаний. Многие додумываются до того, чтобы выкупить внезапно оказавшиеся списанными довольно новые корабли. А «Вы когда-нибудь пытались сражаться против кораблей четвертого поколения на кораблях третьего поколения? Большей глупости вы сделать не сможете». Вы, наверное, даже не догадываетесь о том, какой перевес дает именно более позднее поколение. Представьте себе два одинаковых корабля, относящихся только к разным поколениям. Даже если взять корабль из той же самой империи Арвара, относящийся к одному и тому же классу тяжелых крейсеров, вы будете неприятно удивлены тем, что ваш крейсер, имеющий отношение к третьему поколению, медленнее движется дольше перезаряжает свой главный калибр. И вообще он гораздо тяжелее в управлении, чем тот же крейсер только четвертого поколения. Именно благодаря этому результат боя уже заранее известен. Прежде чем вы сумеете сделать хотя бы один залп по противнику, тот вас уже угостит в ответ своего главного калибра, потому что у него процесс перезарядки идет быстрее на процентов 20-25. Поэтому, чтобы достичь результата в любом столкновении, в первую очередь необходимо иметь перевес в технологии. Именно поэтому Танбир, когда-то организовавший свою маленькую корпорацию, сейчас и имел целых три корабля. Ведь он заранее отправлялся туда, где у него, если и не будет перевеса в технологии, то хотя бы будет перевес в арудийных стволах. Первое время, когда он еще летал на легком крейсере, Ему приходилось долго и нудно прятаться, выжидая легкой цели, которую он смог бы атаковать. Но, видимо, боги вселенной были на его стороне, так как среди его добычи даже была парочка перехваченных крейсеров-курьеров синдиката-треугольника. Ну, как перехваченных? Просто у этих кораблей что-то случилось, и они потеряли скорость. А потом, когда его корабль случайно к ним приблизился, у них совершенно случайно... По какой-то непонятной причине скончался пилот. Соответственно, по законам Содружества, пустой корабль, обнаруженный на ничейных территориях, принадлежал нашедшему, так же, как и груз. Хотя после второго такого происшествия на одной из промежуточных торговых станций к Танубиру подошел один разумный и предупредил его о том, что если еще раз произойдет подобная случайность, то ему уже не отвертеться синдикат Треугольника объявит на него охоту, как на бешеного скорта. О разочаровании не было границ. Ведь он таким образом сумел увеличить свое благосостояние практически в три раза. И теперь он понял, что придется изменить вид деятельности. Пришлось продолжить заниматься обычным пиратством. Хотя надо отметить, что доходы все-таки росли. И сейчас в трюмах его кораблей были неплохие трофеи от перехваченных торгашей. Пара стареньких крейсеров, которые везли очищенный Гакси, не стали рисковать и культурно подняли лапки кверху. После чего они очень были удивлены тому, что вся их команда была уничтожена. — А что вы хотели? — Танбир не был круглым идиотом, чтобы оставлять за спиной того, кто мог бы его обвинить в пиратской деятельности. Сейчас его корабли медленно двигались в сторону Содружества, чтобы продать захваченные ресурсы. Это различное оборудование с этих самых кораблей, которые он разобрал до корпусов, можно было продавать на территории окраинных миров и фронтира, так как подобное оборудование на территории Содружества абсолютно не ценилось. Чего не скажешь про ресурсы. Очищенные полезные ископаемые ценились всегда, особенно в Центральных мирах. Ведь там фактически ресурсов не осталось. За сотни и тысячи лет существования разумных рас — Все возможные ресурсы в их системах были буквально выскоблены. И теперь эти центральные миры очень зависели от поставок ресурсов с окраинных миров и территорий фронтира. Он уже примерно подсчитывал свои барыши, которые он сейчас получит от продажи своих трофеев. И один только очищенный Гакси должен был принести ему несколько десятков миллионов кредитов. Поэтому Танбир сейчас задумывался о том, не взять ли ему новый корабль, например, линейный крейсер. Этот корабль уже имел отношение к тяжелому виду кораблей, и следующим по развитию должен был стать линейный корабль. Но ему нужен был хотя бы линейный крейсер, ведь калибр этого корабля уже четко дал бы знать любому противнику, что с ним шутки плохи. Кроме того, Скораж сейчас подумал о том, чтобы отправиться в сторону территории империи Саурин, где до сих пор бушевала гражданская война. Он отлично понимал, что может с помощью своих кораблей, как говорится, половить рыбку в мутной воде. С учетом того, что сейчас там идут постоянные боевые действия, он сможет, прикрываясь этим, нападать на движущиеся в сторону Содружества караваны судов, имеющих отношение к обеим сторонам противостояния. В данном случае он уже знал о том, что наемников на той войне нет. Значит, и тяжелых кораблей третьего и четвертого поколения, скорее всего, не будет. Размышляя о том, что он будет делать с захваченными ресурсами, Танбир мечтал о собственной эскадре тяжелых кораблей. Нет, не имел в виду эти ресурсы, которые уживел в Содружество. Он уже подсчитывал те ресурсы, которые захватят в окраинных мирах, когда у него будет свой линейный крейсер. Но когда его корабли вышли в очередную промежуточную систему, Удивлению не было границ, так как в этой системе, абсолютно не скрываясь, работал мобильный перерабатывающий комплекс. Более того, это был мобильный перерабатывающий комплекс пятого поколения, производство Империанрам. Вы себе подобное можете представить? Внимательно осмотрев всю территорию, сенсоры не обнаружили наличия боевых кораблей. Танбир, не сдерживая своих эмоций, захохотал. «Один только этот мобильный комплекс мог стоить до двух миллиардов кредитов. И это не считая того, сколько на нем сейчас было ресурсов». Естественно, что он не собирался отпускать такого шанса. Повинуясь его приказу, корабли двинулись вперед. С легкого носителя принялись стартовать москиты. «Капитан, нас вызывает по открытому каналу!» Внезапно повернулся к нему офицер, ответственный за системы связи и обнаружения. — Только видеосигнала нет, один только аудиосигнал. — Хотят попросить о милости? — не сдерживая своей радости, хихикнул в ответ глава пиратской корпорации. — Давай послушаем, чего они там просят. Открывшийся голографический экран был затянут мутными помехами, зато слышимость передаваемого сигнала была просто превосходной. Танбир еще успел удивиться тому, что на таком современном мобильном перерабатывающем комплексе нет нормального передающего устройства, когда услышал довольно неприятные слова «Говорит Искинт автоматической системы защиты». Глухой словно механический голос просто констатировал факт. «Немедленно отзовите своих москитов и убирайтесь из системы, иначе будете уничтожены». Судя по всему, система защиты не собиралась общаться с ними, потому что передача сразу была прервана. Скайораж тут же потребовал немедленно локализовать источник сигнала. Как ни странно, источник сигнала находился в пустом пространстве, где-то на краю астероидного поля. Немного подумав, Танбир решил, что его просто пытаются напугать те, кто не додумался защитить такое денежное вложение, как мобильный перерабатывающий комплекс. Поэтому не стал отзывать своих москитов, а приказал немедленно нанести удар по той территории, откуда работал передатчик. Несмотря на то, что прозвучала еще пара предупреждений, Орудия кораблей пиратов медленно отстрелялись по той зоне, на которой указали сенсоры. — Капитан, что это? Офицер, отвечающий за систему обнаружения и связи, в ужасе обернулся к своему командиру. Но у хозяина пиратской корпорации также не было ответов. В той зоне, которую они обстреляли, медленно проявлялся из пустоты огромный объект. Самым страшным было то, что этот объект проявлялся абсолютно не по той причине, что его обстреляли. Видимо, снаряды даже не смогли пробить его силовое поле. — Что это? — не скрывая своего испуга, прошептал пересохшими губами Танбир, когда перед ним полностью появилось это страшное сооружение. — Откуда оно здесь взялось? Сенсоры его кораблей четко показывали, что перед ними находится огромный. 14-километровый корабль. Судя по внешнему виду корпуса и обшивки, они имели дело с кораблем производства Республики Хагдан. Этот огромный корабль, медленно развернувшись, четко дал им понять, что сейчас откроет по ним огонь. Единственной надеждой для старого пирата было то, что у этого корабля должно быть плазменное вооружение. И таким образом у них есть маленький шанс на то, что их скорость будет выше, чем у этого корабля, который, как оказалось, охранял систему и находящиеся в ней объекты. — Разгон в сторону выхода! — внезапно очнувшись, заорал Тонбир. — Всем кораблям! Уходим из системы! В сторону выхода на максимальной скорости! Носитель стал подзывать к себе своих москитов, при этом постепенно набирая скорость. Крейсера, развернувшись, тоже принялись разгоняться. У них оставалась маленькая надежда на то, что местные хозяева не станут обращать внимание на мелочь, которую они попытались засыпать этот корабль. И как иначе назвать по отношению к размеру их корабля главный калибр пиратских кораблей? Только мелочь. Но, видимо, хозяев обидело даже подобное отношение. Кроме того, оказалось, что этот корабль несет не только плазменное энергетическое вооружение. Танбир с нескрываемым ужасом увидел, как из открывшихся бронеколпаков Выдвинулись странные трехствольные башни, которые, отстрелявшись, тут же спрятались обратно. Самым ужасным было то, что эти башни не имели никакого отношения к старому знакомому орудийного комплекса производства Империи Арвара. Это были тоннельные орудия. Но каким образом они могли стрелять из башен? Ведь эти орудия обычно устанавливают как главный калибр, и они стреляют только в направлении движения корабля. Но уже было поздно задаваться таким вопросом потому что град мощных ударов обрушился на убегающие корабли. Судя по всему, противник не собирался церемониться, а имеющийся в трюмах кораблей пиратов груз, состоявший из очищенного Гоксия, стал их приговором. Три яркие звезды вспыхнули там, где только что были убегающие корабли пиратов. Мало кто знал, что они стали первыми жертвами вернувшегося на арену боевых действий Содружества корабля который когда-то мог быть известен под названием Титан-2.